Он будет за дверью. Что всё это значит? Моля, ты спятила? Готова отправиться в кухню с человеком, у которого мания убийства? Да нет у него никакой мании. Ну, что ты? Стоит только поглядеть, сразу видно, что псих. Нет, он просто несчастный. Можешь мне поверить. Джайлс? он не опасен. Я бы знала. И потом, я могу за себя постоять. То же самое говорила миссис Бойл. Ну, Джайлс, перестань. Послушай, что у тебя с этим типом? Что значит, что у меня с ним? Мне жаль его, вот и все. Может быть, вы встречались раньше? Откуда я знаю? Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Вы тут уже все обстряпали. Джайлс, ты в своем уме? Как ты смеешь говорить такие вещи? Тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте, на отшибе? Что ж тут странного? Мисс Кейсуэлл, майор Мэтков и миссис Бойл тоже остановились здесь. Я читал когда-то, что эти маньяки-убийцы обладают способностью привлекать женщин. Похоже, что это так. Где ты с ним познакомилась? Сколько времени это продолжается? Перестань, пожалуйста. Это просто невозможно. Я в глаза не видела Кристофера Рена до вчерашнего вечера. Это ты так говоришь. А может быть, ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним? Ты отлично знаешь, что я уже больше месяца не была в Лондоне. Больше месяца не была в Лондоне. Это правда? Ну, конечно, правда. А в чем дело? Так. Тогда что это такое? Моя перчатка. Ты надевала ее вчера. Ты выронила ее, и я подобрал, когда разговаривал с сержантом Троттером. Смотри, что в ней. Лондонский автобусный билет. Ах, это... Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила. Хорошо. Я ездила. Так. Пока я тут колесил по округе... Пока ты тут колесил по округе, а? Ты ага. съездила в Лондон. Ладно. Я съездила в Лондон. Но и ты тоже. Что? Ты тоже ездил. Ты привез с собой вчерашнюю газету. Откуда она у тебя? Из твоего пальто. Кто-нибудь мог положить ее мне в карман? Неужели? Нет. Ты был в Лондоне. Хорошо, я был в Лондоне. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной. Не для того? Ты уверен, что не для того? А? Ты о чем? Отойди. Не подходи ко мне. В чем дело? Не трогай меня. Вчера ты ездил в Лондон к Кристоферу Рену? Не будь идиотом. Конечно, нет. Тогда зачем? Зачем? Я не скажу тебе этого. Может быть... Нет. Я забыла, зачем я ездила. Моль, что с тобой произошло? Ты сразу стал совсем другая. Я не узнаю тебя. Может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько мы женаты? Ну? Но ведь ты по-настоящему ничего обо мне не знаешь. Что я делала, о чем думала, что чувствовала, о чего страдала до нашего знакомства. Молли, Молли, ты с ума сошла. Ладно, я сошла с ума. Почему бы нет? Может быть, это даже забавно, сойти с ума. Черт а? возьми, что Но, ты? Ну, ну, ну, ну. Я надеюсь, что вы, молодые люди, не наговорили друг другу лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюблённые. Ссорятся влюблённые? Ничего себе. Именно так. Именно так. Я знаю, что с вами сейчас происходит. Я сам прошёл через всё это, когда был молод. Женес, jeunesse как сказал поэт. Вы, кажется, недавно женаты? Угу. Это вас не касается, мистер Провидение. Нет, нет, нет, совершенно не касается, совершенно. Не. Я только пришел сказать, что сержант не может найти свои лыжи. По-моему, он очень сердится. Кристофер. Что? Он спрашивает, может быть, вы их случайно куда-нибудь переставили, мистер Рэлстон? Нет, что? Вы?